СХВАТКА Инструкция падя хорошо отложилась в голове Ильи – намочи наконечник своего копья. Но вот когда намочить? Перед самым использованием или яд отца сидержится долго, даже после того, как спирт испарится? А если яд испаряется вместе со спиртом или теряет свою эффективность по прошествии времени? Переспросить или уточнить, к сожалению, не будет. было неукова. Решив перестраховаться, Илья, не вынимая болтов из ствола, намочил наконечники в резко пахнущей какой-то химией чёрной жидкости. Осторожно, чтобы ни на роком на него не попала хотя бы капля этой отравы, поставил ружьё возле печки, дабы просушить и посмотреть, что из этого получится. Выпив половину банки самогона, Илья решил притормозить, так как чувствовал себя великолепно. Не был сильно пьян, отлично, как ему казалось, владел своей координацией. В голове рождались превосходные мысли. С помощью них он снаряжался к самой важной в его жизни схватке, которая произойдёт сегодня, до наступления заката. Ещё одну ночь в обществе Касса Саман в Тигрином обличии он не собирался терпеть. Было бы разумным надеть на себя побольше одежды, чтобы если Амба всё-таки доберётся до него, то она могла бы на какое-то время защитить беззащитное перед когтями и зубами тело Ильи. Но такой вариант сильно стеснит подвижность и может даже навредить, когда ему понадобится поспешно двигаться. А такое Илья не исключал, ведь тигр невероятно резовое и ловкое животное. Посмотрите на вашу домашнюю кошку. А нынешний амба высотой в холке метр 50 и весом не менее полутонны. Игнорируя здравый смысл, который говорил о необходимости хоть какой-то защиты, Илья предпочёл подвижность, поэтому оделся просто, можно сказать, даже легко, для холодной снаружи погоды. Больную ступню он, прежде чем обуть онты, сильно перебинтовал, так сказать, наложил жгут, чтобы она как можно меньше двигалась. Это помогало. Теперь он мог ходить, пускай и не быстро. Свой охотничий нож Оружие, как говорят последней надежды, Илья поместил в особые ножны. В несколько целлофановых пакетов, чтобы не дай бог не прохудились, поместил кусок тряпки, пропитанной настоявшейся отцаси. В этом пакете находилось лезвие ножа, постоянно взаимодействуя с ядом. В случае необходимости лезвие не обязательно вынимать из пакетов, которые плотно завязаны у основания ограничителя ножа. Заточенный до бритвенной остроты нож легко пробьёт несколько тонких пакетов и войдёт в тело амбы со свежим ядом. Такую хитрость с пакетами Илья не мог применить к болтам, торчащим из ствола ружья. Это неминуемо нарушит их баллистику, а промазать в тигра из-за такого пустышка Илья не мог допустить. Проверить, как действует яд, Илья не имел возможности. Но чтобы быть уверенным на все 100%, что яд всё-таки попадёт в кровь амбы, применил следующую задумку. После того, как наконечники, намоченные в отцесе, высохли, каких-либо визуальных изменений в виде кристаллизации или простых высохших потёков я не увидел. Всё испарилось, не изменив наточенный до зеркального блеска металл. Тогда я вынул болты из ствола и всё же на всякий случай помыл их кипятком. приступил с помощью хорошо наточенного кончика лезвия топора делать насечки с одной стороны наконечника, пытаясь имитировать кровоток на лезвиях ножей. Получалось не особо хорошо, но по нескольку глубоких царапин на металле наконечников ему сделать удалось. Далее он собрал всю выступившую капельками древесную смолу, что находилась на брёвнах внутри зимовья. Набралось немного, но для задумки Ильи полнедостаточное количество. Смоло он растворил в пустой консервной банке на печке, превратив её в тягучую и липкую массу. Достав из аптечки простой медицинский бинт, отрезал от него два небольших кусочка. Наматывать бинт на лезвие Илья не собирался, слишком острое оно по бокам. Он поступил по-другому. Наклеил с помощью смолы кусок бинта на лезвие наконечников. Со стороны сделанных топором насечек. Намочил наконечники болтов ещё раз, а вместе с ними и кусочки бинтов, которые тут же прилипли к лезвию, погрузившись в царапины на нём. Осторожно залил мокрые бинты жидкой не горячей смолой, убрав болты на порог. В результате неоднократных попыток амбы сломать дверь, она расшаталась и теперь из-под низа сильно тянуло морозным воздухом. что способствовало застыванию смолы. Мысль была проста. Смола ограждает мокрые бинты от окружающей среды, оставляя яд в насечках наконечника вместе с куском бинта. При попадании в цель застывшая смола легко отделится от холодного металла, оставшись на руже, на шкуре амбы. Естественно, и бинт последует вслед за смолой. Но вот яд, находящийся в царапинах лезвия в наисвежайшем виде, точно попадёт в тело тигра. Полностью подготовившись, Илья огляделся вокруг. В зимовье присутствовал полный хаос в связи с заготовкой дров из стены избушки. Проверив ружьё и убедившись, что болты сидят в стволах надёжно, попробовал достать нож с пакетами на лезвие. Нож спокойно выходил из тряпочных самодельных ножен, сделанных из рукава старой фуфайки. Вроде он готов. Но почему-то сделать первый шаг наружу давалось с трудом. Допив самогон, чувствуя, что адреналин в крови от ожидания предстоящей схватки совсем не даёт ему объеднять, понял, что готов. Надев на руку целлофановый пакет, так как медицинские перчатки отсутствовали, Илья взял банку с растворенным отцаси с собой. В последний момент он решил, что по возможности плеснёт этой отравой в амбу. Как это поможет, он не знал, но решил, что все средства хороши. Открыв дверь, Илья зажмурился от света снаружи. Несмотря на то, что уже было около 4 дня, а на улице пасмурная погода, он отвык от уличного света, находясь почти 2 недели под светом керосинки. Взору предстала белая снежная гладь, дрова, лыжи, следы ночного хождения тигра. Всё было под слоем ровного белого чистого снега. Постояв немного на пороге, привыкая к холоду снаружи, Илья сделал первый шаг, нарушив первозданность снега своим следом от ноги. Стало неуютно. Только сейчас появился страх. Алкоголь действовал как обезбаливающее, но совершенно выветрился из головы. Странное ощущение охватило Илью. Он понял, что уже не отступит и пойдёт до конца. Открыв рот, чтобы крикнуть, не хотелось выходить из-под навеса перед дверью. Илья вспомнил, что амба может находиться на крыше. В рот попал ледяной ветер, перекрыв дыхание. Глаза заслезились. Пришлось поставить банку с отравой на снег, скинуть пакет с руки, который тут же подхватил ветер и понёс шелестя им в неизвестном направлении. Вытерев теперь уже свободной рукой слёзы из глаз, Илья огляделся. И тут же его сердце кольнуло. На дороге, метрах в 50, стоял его враг. Амбо смотрел на Илью с низко опущенной головой. Его спина, верхушка головы были покрыты снегом. Стало понятно, что он там лежал, его занесло снегом. Но услышав движение возле избушки, Амбо встал в полный рост. Тигр встряхнулся. Вокруг него взметнулись тысячи снежинок, подхваченных ветром. Илья стоял на месте и ждал, что же будет делать тигр. Схватил ружьё двумя руками, но пока не целился в него. Слишком далеко, надо подпустить поближе. Полосатая тварь не торопилась. Сперва потянулась, выставив вперёд передние лапы и выгнув спину, зевнула, показав свои огромные жёлтые клыки. Затем, как показалось Илье, Посмотрев на него безразличным взглядом, улыбнулась. Улыбка на морде Кашачева выглядела неискренней, мистической, совершенно ненормальной. Но кто сказал, что это была улыбка? Словно Ильи не существует, поглядывая на него лишь изкоса, Амба направился медленной, прогулочной походкой параллельно зимовью, не сокращая расстояния между собой и Ильёй. При этом уходя куда-то за избушку, скрываясь среди ветвей кустарника, вскоре он пропал из виду, а ветер заглушил звуки скрипа снега под его тяжёлыми ногами. Стало понятно, что тигр решил зайти с тыла, прикрываясь избушкой, приблизиться к Илье как можно ближе, вынуждая его спрятаться внутри строения либо выйти на открытую площадку, то есть в сторону дороги. там, где он недавно отдыхал. Зайти внутрь зимовья и ждать, когда тигр появится в дверном проёме, казалось более разумной идеей. Но почему-то Рия был уверен, что амба не повторит прошлой ошибки, и на пороге его не дождёшься. А значит, оставался лишь один путь: дорога и открытое пространство. В этом имелся плюс. Тигр не сможет броситься неожиданно из-за угла дома или крыши. И ему придётся идти в открытую, приблизиться на расстояние выстрела, то есть почти вплотную, если он хочет напасть на Илью. Взглянул на банку с отцасией, стоявшую на снегу, понимая, что он не сможет взять её с собой, так как голыми руками трогать потенциальную смерть, что была пролита по её краям, как-то не было желания. Подбадривая себя, хоть это было и нелегко, морщись от небольшой боли в ступне, Илья направился к дороге. Проваливаясь по колено в снегу, постоянно обозревая пространство вокруг, особенно позади себя. Крыша была пуста. Тигр возле избушки не наблюдался. Стараясь быстрее отойти подальше от зимовья, стены которого могли дать защиту амби, Илья вышел на дорогу и принялся ногами трамбовать снег вокруг себя. Ему нужна была площадка, на которой он мог спокойно крутиться во все стороны, не проваливаясь в снег. тере при этом устойчивость. Ветер на открытом пространстве дороги был колючий, пронизывающий. Илья пожалел, что не надел более тёплую куртку. Стоять в тонкой осенней курточке было очень зябко. Но осмотревшись по кругу, он всё же был удовлетворен своим стратегическим расположением. До леса позади него было метров 30. По бокам проходила открытая, не заросшая лесная дорога. занесённая снегом. Впереди зимовье, метров в 40. Натоптав площадку под собой, Илья приготовился к наверняка неожиданным выкрутасам амба. Тигр с душою злого шамана появился из-за стены зимовья, как всегда неожиданно и очень быстро. Сперва выглянул наполу морды, а потом прыгнул в сторону двери. Определить, где находится Илья, для него не составило труда. следы явно вели от избушки. Подойдя осторожно к банке, торчащей из снега, тигр аккуратно понюхал содержимое, резко убрал свою голову и зафыркал, поглядывая на Илью. Сквозь ветер послышался мультяшный голос тигра. Он что-то говорил, но Илья совершенно не понимал, что тот бормочет себе под нос. Я тебя ни хера не понимаю. Слышишь меня? Ни хера, крикнул Илья. Илья приложил плед к плечу. Амба засмеялся и сделал первый шаг в сторону Ильи. Тигр не торопился, вёл себя расслабленно, практически безмятежно, идя в сторону своей добычи, пытаясь выговорить непонятные слова. Илья же наоборот напрягся всем телом настолько, что перестал ощущать холод, проникающий сквозь простенькую одежду. Вот-вот всё должно закончиться, только как, Илья ещё не знал. Его нервы были на пределе. Он приготовился ко всему, что приготовила для него судьба, лишь крепче ухватив своё спасительное оружие. От цессии не убивают. Ты знала бы там, охотник. Прозвучал голос где-то внутри головы. Это было настолько неожиданно, что Илья чуть не нажал на курки, так как пальцы уже лежали на них. Вместо этого он шарахнулся назад, споткнувшись пятками. об неутоптанный снег на краю подготовленной площадки, но удержался на ногах. — Блядь, что за черт? — выкрикнул Илья, и его сердце ушло в пятки от страха. Только сейчас он понял, что с ним говорит шаман Касса-Саман. Он как-то проник в его голову и говорит его же, Илюшиным голосом, на его родном языке. «Людишки настолько глупы, что даже старый плут падя может обмануть вас!» Прозвучал голос, спокойный, уверенный, хладнокровный, от этого безумно страшный своей неотвратимостью. Илья, не прекращая держать под прицелом тигра, подошедшего не слишком близко, чтобы Илья готов был выстрелить, чувствуя, что от происходящего у него задрожали ноги, спросил, не до конца понимая, что происходит». Как ты это делаешь? В голове зазвучал его голос. Это проще, чем ты думаешь, человек. Но вот дерево блокирует эту возможность. Поэтому я не мог достать тебя внутри деревянного строения. Сейчас ты под чистым небом и полностью под моим контролем. Ничто мне не помешает сегодня убить тебя, забрать твою душу и насладиться твоим страхом. Попытавшись ответить мысленно, Илья понял, что у него ничего не получается. Слова не строились в голове в ровные предложения, постоянно путаясь в многочисленных образах, воспоминаниях, ощущениях. Поэтому он сказал это вслух. Мне хозяин леса дал средство. Он сказал, что это убьёт тебя. Хозяин леса? В голове раздался его собственный смех. те действительно глупее бурундука подья хозяин места где мы с тобой сейчас находимся но я не хочу читать тебе лекции об иерархии духов вокруг нас могу лишь сказать что старик птица невысокого полёта тигр остановился и нагнул голову приложив уши к ней разве ты не слышал меня охотник отцаси не убивает Тебя обманул плут подья. Все твои старания напрасны. Атсасие уникальное средство, добываемое нам на Эндурни, чтобы усыпить душу. Конечно, ты не ведаешь, откуда тебе это знать. Душа никогда не спит, она всегда бодрствует. Но вот под воздействием небольшого количества атсасие, естественно, только через тело, Можно погрузить на какое-то время душу в сон или в какое-то подобие сна. Это состояние не похоже на физический сон. Тело и дух при этом останутся бодрствовать. Поэтому даже если ты сможешь ранить меня, тело тигра убьёт тебя, ведь инстинкты останутся прежними. Илья вспоминал слова старика Подя, что тут говорил: Для Касса-Саман не страшно оружие. Он заговорил тело тигра, куда переселился. Нужно много, чтобы заговор снять. Или мало, но хитрый. Твоя, дам кусочек Ацаси. Её звали Сеун. По-вашему, Солнце. Твоя может отвлечь внимание Касса-Саман, назвав это имя Ацаси. и воспользоваться его замешательством. Что это могло значить? Мысли неслись в голове со скоростью света, строя логическую цепочку размышлений для построения дальнейших действий. Тело тигра заговорено, в нём сидит душа кассасаман. Чтобы убить тигра, необходимо снять заговор. Колдовство держится на силе шамана. Если успить душу шамана, тигр останется жив, но без защиты А следовательно, амбу можно убить как простое животное, только по этому один болт, чтобы усыпить душу шамана, второй, чтобы убить животное. Остаётся вопрос, очень важный вопрос. Как быстро уснёт душа касса саман? По завершению построения логической цепочки предстоящего действия, Илье стало легче. Теперь ему осталось осуществить этот сложный практически невыполнимый план. Почему невыполнимый? Потому что, несмотря на то, что Касса Саман убеждал Илью, что его оружие ему не страшно, и он совсем не боится получить дозу от цася, сам при этом не приближался на расстояние, которое для Ильи являлось подходящим, предпочитая держаться подальше от оружия, забалтывая Илью. Если Илья будет долго стоять в напряжении, ожидая, когда на него бросится тигр, то рано или поздно холод проникнет через его простенькую одежду. Замерзнув, Илья потеряет пластичность, скорость движений. Его начнет трясти так сильно, что ни о каком прицельном выстреле не может быть и речи. Амби с его теплой шкорой такие морозы нипочем. Ему лишь нужно подождать, когда Илья окоченеет, не давая ему вернуться в жилье. А там всего один прыжок и все. Зачем я тебе? Почему именно я? Элиан не хотел слышать ответа. Боялся, что он будет слишком обыденным, тогда как каждый из нас хочет думать о своей смерти как о чём-то осмысленном. Амбом отмотал своим длинным хвостом, чуть ли не ударив себя по своим бокам, пристально глянув на Элио. Такой жест кошки говорит, что она злится. Странно. Злой и всемогущий Касса Саман. нервничает. В голове слова не появились. Шаман не отвечал на вопрос. По какой причине, Илья не знал, но внутренне понял, что развязка этого противостояния очень близка. Неожиданно, как всегда, как будто кто-то подсказал, Илье пришла мысль, короткая, но очень ёмкая. Беги навстречу к нему, отвлеки, назвав имя Сиун, убей прямо сейчас. немедленно. Ну, конечно, если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. Я, разумеется, не Магомед, но и амба не гора. С этими мыслями Илья оторвал свои ноги от земли. Страха не было. В теле появилась уверенность. Впервые в жизни Илья делал что-то безумно опасное с лёгкостью в душе. Можно сказать, именно в этот момент ему стало хорошо. Он Был почти счастлив. Сиун! Как можно громче, до хрипа в горле, закричал Илья. Он даже не мог контролировать этот процесс, но столько надрывал свой речевой аппарат. Именно крик давал силу, бесстрашие, а главное веру в победу, что немаловажно перед смертельной схваткой. Такое состояние можно сравнить с ощущением бойцов, срывающихся в атаку из окопа. И только крик "Ура!" помогает бежать по полю битвы под градом вражеских пуль, не боясь смерти, придавая силу мышцам, отключая нервную систему, чтобы незначительные царапины не помешали выполнить поставленную задачу. "Ура" буквально означает "мы у солнца". Боевой клич, пришедший до нас из глубины веков, как старославянский. Этот клич приводит воинов в своего рода гипнотическое состояние. которая изгоняла любой страх из души, повергала врагов в ужас. Илья тоже кричал солнце, только на хорошо знакомом касса-саман языке. Плюс это было имя той, благодаря которой шаман испытал и любовь, и унижение одновременно. Тегор выпрямился, подняв голову. Его уши, прежде лежащие вдоль черепа, выпрямились и направились ушными раковинами в сторону Ильи. Усы наднулись вниз. А из пасти высунулся кончик языка. Амба был озадачен. В голове появились слова. Касса Саман что-то говорил ему, но Илья не слушал. Он уже был в 10 метрах от тигра, поэтому нажал на курок верхнего ствола. Продолжая бежать и кричать имя давно умершей девушки, Илья почувствовал, как дёрнулось в руках ружьё, а длинная болванка, вылетев из верхнего ствола, воткнулась в бок Амбе. погрузившись в тело наполовину. Как только болт вошёл в тигра, он прыгнув в сторону Ильи, широко расставив передние лапы, прозвучал второй выстрел. Тело Ильи отбросило, словно он столкнулся с грузовиком. Воздух до последней капли тут же вылетел из лёгких. Упав на снег спиной, что смягчило удар, Илья попытался вдохнуть, но понял, что не может этого сделать. Морозный воздух вдруг стал тяжёлым. Снежкам плотным, чтобы пролезть через открытый рот в лёгкие. Накатило паника. Тело зашевелилось, пытаясь найти возможность вдохнуть так необходимый ему кислород. Приподняв голову, Илья с ужасным хрипом пропихнул небольшую порцию восхитительного, невероятно вкусного воздуха. Потом ещё, ещё. Тратя немыслимые усилия, чтобы дышать, звук свиста и шума из лёгких раздавался на всего кругу. Илья принял сидячее положение. В метре от его нока лежал амба с вытянутыми вперёд лапами. Белые когти были выпущены. Голова лежала на боку. Морда хищника казалась удивлённой, из открытой пасти вывалился розовый шершавый язык. Амба был мёртв. Скорее всего, Илье удалось попасть тигру прямо в сердце. Это была победа, трудная, невероятно сладкая победа. которую ещё придётся осмыслить. Сейчас же всё его утро занимало лишь дыхание, которое осуществлялось с необыкновенным затруднением. Почему-то именно в этот момент Илья вспомнил свою жену Аню. Её образ появился в голове, нос ощутил приятный запах её волос. Поразительно сильно захотелось домой, в уютный, чистый, родной, благодаря рукам жены Аромат ее выпечки, возникший во рту, заставляя выделяться слюну, пробудил в нем нежность к своей хрупкой и беззащитной женщине. Илья вспомнил, сколько принес горя в их дом, вспомнил каждый пьяный скандал, устроенный им. Ему стало грустно. Захотелось обнять свою родную, попросить за все прощение, целовать ее на труженные руки. Позади раздался хруст снега. Илья, продолжая хрипеть, устало, практически с ленцой, повернулся в сторону звука. За его спиной, вплотную к нему, стоял Испалинский Амба, который смотрел на него своими жёлтыми проницательными глазами. На голове тигра виднелась огнестрельная рана, начинающая заживать. Блять. Укаса Саман. Было два тигра. Последнее, что успел подумать Илья, прежде чем погрузиться в темноту. Два брата. Четрёнок весил слишком много, как сосаман хорошо кормил своих питонцев. Кое-как вытащив уснувшее глубоким сном животное из вольера, Шаман, стараясь осторожнее, чтобы не повредить его тело для переселения, переместил тигра к себе в пещеру, уложив того на алтарь в виде большого гладкого камня, вокруг которого стояли деревянные идолы-божества. Мёртвый старейшина с крепкими мужчинами и шаманом оставались лежать на прежнем месте. Перетащить их тяжёлые тела у старого шамана не оставалось сил. Немного отдохнув, Касса Саман приступил к долгому и трудному обряду. Сперва он влил настойку от цаци в пасть спящему тигрёнку. Данное зелье усыпит душу тигра, и она не будет сопротивляться, когда он её изымет из тела животного. Далее, окропив своей кровью ножник для ритуала идолов, Кассасаман взял в руки бубен и приступил к медленному, но уверенному погружению в нижний мир. Пробуждение произошло мгновенно. Медленно открыв глаза, Касса Саман оказался в залитой светом пещере. Первый вздох принёс тысячи запахов, некоторые из которых ему были знакомы, остальные представляли из себя смесь ароматов, чуждых, неизвестных, раздражающие испарения. Попробовав что-нибудь вспомнить, шаман понял, что его мысли текут медленно, намного медленнее. Появилось ощущение, что половина его разума еще спит. Касса сама наглянулся. Сперва он не узнал свою пещеру. Слишком много в ней было света. Каждый предмет виделся четко, с резкими тенями. Ну а как он хотел, чтобы видели глаза тигра, сумеречного охотника? Естественно, то, что для человека потемки, для кошки – хорошо освещенное помещение. Вдруг до шамана дошло, что он находится на входе в жилище. Вот сбоку потухший очаг, возле него тела мёртвых людей, от которых исходил смёрдящий запах кала, мочи и вонь, по которой он точно определил, что они мертвы примерно сутки. Дальше в пещере возле алтаря лежало бесформенное маленькое тело в каких-то лохмотьях. Он не сразу узнал себя, а когда понял, что это его прошлое тело, То поразился, какое оно маленькое, слабое и старое. Подняв взгляд, Касса Саман замер от изумления. На алтаре лежал спящий тигр. То, что он спит, он почему-то сразу определил по запаху. Тигринная память начала интегрироваться с человеческой. Этот процесс может занять какое-то время. «Так если тигр на алтаре, то кто же я?» – испуганно подумал Касса Саман и И посмотрел вниз на свои ноги. Перед его взглядом предстали две передние мощные лапы тигра. Ничего не пойму, чувствовала как паника поглощает его, подумал шаман. Вместо слов из его пасти раздался непонятный звук, смесь рычания и писка. Это только усугубило душевное состояние. Где-то в подсознании вспыхнула искра, словно открылся второй глаз. И он увидел себя со стороны, стоящего на входе возле мёртвых тел людей. Одновременно он смотрел на себя лежащего на алтаре. Это было необычное ощущение. Он, словно сиамский близнец с одним мозгом, но разными телами, воспринимал окружающий мир и мог смотреть на себя со стороны. Попробовав подойти к себе лежащему на алтаре, Кассаман понял, что он, лежащий на камне, зашевелился. двигая ногами в воздухе. Пришлось остановиться и попытаться мысленно переключиться на лежащее тело. Не сразу, но это получилось с десятой или более попытки. Управлять одновременно двумя телами Касса Саман научился гораздо позже. До этого ему пришлось очень долго преодолевать зеркальный эффект, заключавшийся в том, что когда ты двигаешься в одном месте, то второе тело повторяет твои движения. При этом происходило это не всегда безопасно. Например, ты перепрыгиваешь лужу, а второе тело, идущее параллельно первому, прыгает на дерево. Поэтому Спервака Саман научился пользоваться телами по очереди, с каждым разом усложняя процедуру, доведя её до совершенства. Уже через месяц шаман мог охотиться на добычу, преследуя её с разных сторон, ловко управляя двумя телами тигров так, Что со стороны кажется, что это охотится два отдельных животных, не объединённые одним разумом, так же как люди делают двумя руками совершенно разные действия, при этом не испытывая дискомфорта. Как так получилось, что великий шаман стал обладателем сразу двух тел, он до сих пор не знал. Понял лишь то, что будучи стариком, перетаскивая тяжёлое тело тигра, забыл закрыть вольер с его братом. Тигр, любопытное животное, вот он и воспользовался возможностью улезнуть из большой клетки. Естественно, пошёл вслед по запаху своего брата, таким образом оказался в пещере, где касса саман совершал ритуал. Родство животных наверняка как-то повлияло на процесс. Шаман не понимал как, но по факту духи нижнего мира, помогая ему вселяться в тело животного, умудрились поселить его сразу в двух хищников одновременно. Первоначальный шаман был потрясён и подавлен, но научившись пользоваться телами двух тигров одновременно, понял преимущество данного союза. Когда он убивал родственников своей возлюбленной, ворвавшись с двух сторон в поселение, чувствуя горячую кровь, страх, ловко справляясь с мужчинами, что пытались ему противостоять, он чувствовал двойное удовольствие. Когда Сиун осталась одна, спрятавшись в соломе, кажется, шаман насладился тем, Что перед тем, как убить её, рассказал ей Ктон, и за что ей достались такие мучения. Ведь он вырезал весь её род полностью, не пожалев никого. Не говорить, а именно воспроизводить свои мысли в голове человека, как Саман научился случайно, обратив внимание, что если два новых тела находятся с двух сторон от жертвы, на которой он находится, то он мог контролировать мысли других животных. выдавая свои желания за их собственные. С человеком происходило что-то подобное, но человек, имея слишком сильную волю, понимал, что это не его мысли, и легко противостоял этому, пытаясь понять, кто залез в голову и говорит с ним. В конце концов для Касса Сама убийство людей стало жизненно необходимым. Он уже долгое время не мог довольствоваться только мясом животных. Страх, свежая кровь, сладкое мясо людей стало для него нововдением, лучшим деликатесом, который он любил смаковать. Старался действовать скрытно, так как у людей со временем появились громовые палки, что могли за счёт своей силы ранить и даже убить обое его тело. Нападал Касса Саман в основном на охотников или одинокого человека в лесу. Старался избегать большие поселения. передолевая огромные расстояния в поисках следующей добычи. Мир вокруг сильно изменился, а шаман оставался всё тем же, полностью приспособившись к колесной жизни, наслаждаясь свободой и кровью тех, кого он всегда так презирал. Убийство мышки в виде человека, прятавшегося много дней в своём жилище, не принесло удовольствия. Рядом с человеком лежало его собственное мёртвое тело, и он не мог больше видеть себя со стороны, не мог говорить на человеческом языке, так как только наличие двух тел давало такую возможность. В душе что-то надломилось, не стало части Касса Саман. Что теперь делать, когда он не может быть полноценным, он не знал, но чувствовал, что вторая половина в его живом теле держится из последних сил. Более сильного горя шаман не знал и не ведал, поэтому зарычал на всю окружающую тайгу. Душевная боль всегда невыносима. От неё нельзя избавиться, убежать или спрятаться. Можно только погрузиться в небытие, забыться, уснуть. Только тогда боль покинет. Ударив лапой ещё раз бездыханное тело охотника, сломав при этом ему позвоночник, Амба подошел к мертвой своей половинке. Долго урчал рядом, роняя крупные слезы на остывающее тело. Вылизывал рану на боку, откуда торчала стрела, выпущенная охотником. Не выдержав душевных мук, Касса Саман подошел к стеклянной банке, стоящей на снегу возле человеческой избушки. Понюхал ее, убедился, что знает этот запах, принялся лакать длинным языком отвратительную жидкость. Вскоре по лесу бежало большое животное, играя с падающим с веток снегом, кувыркаясь в глубоком снегу и радуясь окружающему миру. Тигренок проснулся в теле сильного и могучего амбы, а Касса-саман уснул навсегда.